«Никитка, ограбили меня! Из самого терема царского, из ларца потаённого, из места скрытного чертежи секретные ровно дым по ветру развеялись!» — бушевал государь, топая ногами. В сенях толпились ближние бояре, а у печки тихо прижупилась баба-яга. Храбрый мятяй залег под лавку. Казалось, от грозового монаршего гнева попрятались даже тараканы» да что ж ты тут сидишь дурилка милицейская аль не царь государь перед тобой голос повышать изволит за что я тебе казны растрадчику жалованье плачу за поиск и поимку но никак не за отсутствие краж вообще кражи как таковые были и будут но если бы прислушивались к моим советам, то всерьез могли бы снизить их количество. И вообще, прекратите орать, гражданин!» Я привстал из-за стола и шагнул к обомлевшему гороху. «Митя, подай государю табуреточку. Бабушка, будьте добры, чего-нибудь успокоительного. И Еремеева ко мне». Пока наш младший сотрудник на пару с главным экспертом приводили в чувство пришибленного царя, Я высунулся в окно, предупредив начальника Стрелецкой сотни о срочном перекрытии всех выходов из города. Фома Еремеев – мужик деятельный, не первый день на милицейской службе, и лишних вопросов не задает. Если похитители еще не покинули Лукошкина, то через полчаса отсюда и мышь не выбежит. А теперь поговорим спокойно. Что украли, где, кто обнаружил, Кто имел доступ к ключам, кого подозреваете. Говорите, не торопясь, я записываю. Твоя взяла, участковый. Горох хряпнул особую настойку валерианы на меду и снизил тон. Ну, как ты себя ведешь? Ведь ровным счетом никакого уважения к сословию. Обращаешься, словно я тут горожанин обыкновенный. А я и царь. «Как найдешь чертежи? Запузыри тебя на каторгу!» «Вот спасибо!» — поморщился я. «Служба есть служба, так что давайте без личных обид. Повторяю вопрос. Что пропало?» «Чертежи!» «Конкретнее. Какие? Сколько? Формат бумаги, примерный объем и вес?» «Летучего корабля. Десять листов. Квадраты по полусажению, в рулон свернутый. «Один человек легко унесет». «Ну вот, совсем другое дело», — похвалил я. «Продолжим. Где они лежали?» «Да в сундучке же!» «А место говорить не буду. Придешь ко мне в терем, там покажу». «Кто обнаружил кражу?» «Я и обнаружил. Ткнулся сегодня по утру, А в сундучке-то и пусто». «Знакомая ситуация. Вроде как в деле о перстне с хризопразом». «Может, опять шамаханы шалят?» Навряд да ли. Перстень вот он, при себе ношу. Покуда оборотней проклятых не указывал». «Ладно, перейдем к более важному. Кого подозреваете?» «Так никого вроде, призадумался царь. Народу в тереме случайного нет, чужаки по палатам не шастают, послов до гостей тоже вроде не было». Давайте поставим вопрос иначе. Кому это выгодно? Вот тут горох крепко почесал в затылке. Как я уже упоминал, человек он прогрессивный и далеко не глупый. Сложить два и два сумеет без посторонней помощи и по пустякам паниковать не станет. Знаешь, Никита Иванович, а ведь сразу с маху и не ответишь тебе. Ну, прикидываю, так, и эдак... «Да невыгодно никому!» «Корабль-то этот, штук мудрые техническая, не всякому злодею по разумению будет!» «Шамаханцы, те более всего на чародейство черные надеются!» «Немцы, наоборот, наш ум своему равным не считают, для них наш техника ровно забавка детская!» «Кто же еще?» «Японцы», — раздумчиво предположил я. «Они со всего мира передовые технологии тащат». «Радиоэлектроника, компьютерная техника, роботроника у них на уровне самых высоких стандартов». «Японцы, говоришь?» — насупился Горох. «Слышать слышал, а вот видеть не доводилось. Нет их у нас в Лукошкине». «Жаль». «А точно они чертежи свистнули?» «Нет, нет, это я так, к слову». «Ну что ж, гражданин». «Ваше заявление принято. С сегодняшнего дня начинаем работать по этому делу». «А я?» «А вы, как говорится, идите домой да спать ложитесь. Утро вечера мудренее». Я пожал царю руку, недвусмысленно указывая на дверь. «Ей-ей, участковый, так не пойдет», – заволновался государь. «Ты это, того, ты меня отделать не отстраняй, я тоже в раскрытии поучаствовать желаю». Но гражданин. Велю голову отрубить, клятвенно пообещал горох, глядя на меня самым умоляющим взглядом. Ладно, давайте, как всегда, рутинную работу мы берем на себя, а как понадобится брать преступника, я вас вызову. Вот спасибо, Никитвач, вот уж уважил царя батюшку. Вовек твоей доброты не забуду. Уже в дверях Горох обернулся и напомнил. Чтоб к вечеру был у меня с докладом о ходе дела Все непременно